Сергей Греков. «Последняя арена 5». Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Интерфейс, аукцион и почта, отображаемые логи, пустующий инвентарь, хаотическое кольцо. Он уже из элементального раскола. Артефакт воззвания к Творцу. Заполненная шкатулка с опытом. Ощущение силы от характеристик и пассивных способностей. Взаимодействие с маной и возможность создавать стихийные сферы и вихри, да хоть умение определять расстояние до ближайшего моба, все это хлынуло на меня полным потоком. В ментальной ловушке я пробыл не так долго, по личным ощущениям меньше суток, но только сейчас осознал, насколько всего этого мне не хватало. Я мог переместиться в космическое пространство Артефакториума, Мог при помощи Арканума скрыться от чужих глаз, что сразу же и сделал. Мог активировать хаотическое отражение урона, которое позволит выжить и при ядерном взрыве. Ненадолго, конечно, но сам факт. Никаких изменений в памяти не наблюдалось. Воспоминания остались такими же, какими и были. А я уж подумал, что забыл о чем-то важном. Развернул лог. И очень долго листал до момента уничтожения огненного змея. Мелькали однообразные строчки. «Игрок вызволен из псионического рабства. Противоборствующее и перезагружаемое пространство больше не властно над ним. Пять тысяч единиц опыта перемещено в персональную шкатулку хранения. Репутация плюс один. Текущее количество минус 21. Игрок вызван из псионического рабства. Противоборствующее и перезагружаемое пространство больше не властно над ним. 5000 единиц опыта перемещено в персональную шкатулку хранения. Репутация плюс один. Текущее количество – 1000 Взгляд выцепил сообщение, которое находилось между оповещениями о поднятии репутации. Поздравляем! Вы попали в топ-100, 79, существ, достигших репутации более тысячи единиц. Количество жизней плюс 3. Всего 4. Получено звено перехода в межмировые порталы. Количество плюс 3. Внимание, при взаимодействии с представителями чужого мира вам запрещено упоминать про участие на арене. Наказание ⁇ мгновенное обнуление. Внимание. Цены на те или иные товары в разных мирах могут отличаться. В случае злонамеренной спекуляции, прямой или косвенной, без ветки торговца вы будете наказаны игрой. «Внимание! Вы не достигли ранга адепта. Ваш текущий ранг посвященный. 24 из 25. Вы не можете покидать пределы своего мира». В инвентаре в разделе артефактов появилось три странных камня. Развернул их описание. «Звено перехода в межмировые порталы. Административная валюта. Качество. Универсальное. Свойство. Окупает полную стоимость цены активации. Цена активации». От 1 миллиона 500 тысяч опыта в зависимости от места прибытия в цену могут входить очки характеристик, знаки силы, жизни, уровня. Ограничения. Только для владельцев навыка межмирового телепорта. В зависимости от места прибытия требуется выполнение условий, достижение определенного уровня, наличие подходящих умений, наличие нужных артефактов, наличие положительной или отрицательной репутации. Навык я получил, когда достиг ранга адепта, а вместе с ним заодно и прошел четвертую ступень инициализации на типе арена. Потом, когда перешел на одиннадцатый этаж данжа, я утратил пять знаков силы и, соответственно, лишился ранга. Последнее было совсем печально, а ведь оставался всего один минерал. Моя персональная шкатулка посвященного вмещала в себя всего лишь 832 тысячи 40 единиц опыта. При этом улыбка фортоны и развитый хаотический гриндер не хотели модифицировать это значение. За каждого вызволенного поджигателя я получил пять тысяч. Кто-то скажет, что это немного. Может и так. Но когда их количество переваливает за тысячу, то остается лишь грустно вздыхать. Миллионы опыта, за которые можно было бы купить нормальные доспехи, зелья и артефакты провалились в пустоту. Такая же ситуация у меня была с жизнями, когда я попадал в топы, а шкала этого параметра была заполнена на максимум. Но смысл сейчас грустить обо всем этом. Что было, то прошло, а теперь нужно смотреть только вперед. Мне еще предстоит расплатиться по некоторым долгам. И я имею в виду не только Мажорика, но и его цепного пса, человека со шрамом на щеке». Именно эта мразь прошлой жизни, в которой я был скрывающимся от закона бомжом, отрезала мне дорогу. Надо будет выяснить его прозвище, благо что я располагаю подходящей для этого суточной способностью. Внешность его я прекрасно помню. Ментальная ловушка лишний раз подсказала. А умение направления до человека срисует все, и расстояние до него, и новое имя. Далее подключится перцепция которая позволит оценить уровень и, следовательно, степень опасности. Кроме того, нужно расквитаться со Столыпиным и его армейской кодлой. И теперь я знаю, как это сделать. Сейчас у меня для этого есть прекраснейший способ. Исполнителя Альберта тоже забывать не стоит. Этот авалонец ведь находится рядом. Его проще будет выцепить. И еще с одним человеком надо будет расплатиться по счетам. Но тут речь идет не о месте. Франт Василек, глава форта и один из нынешних лидеров альянса поселений, пожалуй, заслужил обещанные мной предметы. Испытание в ментальной ловушке хоть и происходило в моей голове, но некоторые моменты будто брались откуда-то извне. Сперва передам ему заветную фразу, а там посмотрим на результат. Если окажется, что все это выверт моего воспаленного разума, тогда будем думать. Все-таки скидочная скрижаль не самая дешевая вещь по меркам этого мира, а такой редкостью разбрасываться не хочется. Если быть точнее, то ей и цены нормальной нет. А, а если тут кроется нечто более глубокое, кто меня направил к Васильку? Это сделал сам хаос. Хотя он зараза эдакая, и затащил меня в тульскую аномалию. Вдруг он хочет, чтобы франту досталась эта скрижаль. И именно таким образом ненавязчиво подталкивает меня к этому. Также не стоит забывать про задание. Задание, за выполнение которого меня обнулит игра, а за невыполнение — хаос. Интересная перспективка, и я пока что в душе не представляю, как буду выкручиваться из сложившейся ситуации. Так или иначе, на данный момент я получил намного больше, чем лишился. «Впрочем, и потери мои очень немалые. Главная утрата — время», — развернул органайзер. «126 дней, 1 час, 2 минуты, 52 секунды, 53, 54 из 945 дней». Ментальный образ Киры говорил мне, чтобы я не тратил этот невосполнимый ресурс. «Теперь понятно, для чего нужно было оставлять именно такую закладку». Придется наверстывать упущенное. В небытие канули почти два месяца, которые показались мне одним днем. Однако денек был не самым приятным, особенно когда вспоминаю сидение на каменном стуле и как напильник стачивал мои зубы. Я снова провалился в рейтинге, хотя и не так сильно, как мог бы. Такое чувство, что человечество уже подошло к порогу, перед которым развитие шло семимильными шагами. Теперь же все замедлилось. Если судить по аукциону, то и качество брони с зельями не сильно выросло. С оружием совсем беда. Бессмысленный ножичек стоит 70 тысяч. Офигеть цены! И ведь за него кто-то вяло торгуется. Из плюсов, разнообразие артефактов и склянок заметно увеличилось. Но качество оставляет желать лучшего. Крафтовые материалы, я смотрю, тоже изменились. Чувствую, если загляну в данж, стану миллионером. Фу, зараза! Их же нельзя выставлять на аукцион! Тогда придется найти поселение, которое захочет приобрести ремесленные предметы. Наконец, я докрутил лог до самого главного. А там было много всего такого, за что я был готов повторить свой путь. «Вы разрушили искаженный иллюзорный алтарь. Получено три очка характеристик. Получен один знак силы». Получено три жизни. Получен сигил стихийного универсала. Источник плюс 3,2 единицы в час. Не отображается в артефактах. Значение источника закреплено и больше не может быть увеличено в данной аномалии. Получена способность. Призыв экипировки. Система наконец-то одарила меня доспехами. Я мог раз в сутки воплотить комплект брони. Действовало умение всего час. Защиты давала не так много, как хотелось бы. Зато при разрушении в течение этого же часа у меня имелась возможность призвать сломанный элемент заново. Хотя бы не будущего голять в Исподнем. Поздравляем, вы попали в топ-10. Первое. Существ, выбравшихся из-за Количество жизней плюс 4. Всего 10. Получен особый приз. Снятие уровневого ограничителя. Количество. 5 штук. Получен учебник заклинаний школы элементализма. Стихийный жучок. Ранг пятый. Магистр. Свойство Закрепление маячка на разумную особь, которая не превышает ваш уровень на пять и более единиц. Особь будет отображаться на вашей карте. С вашей смертью или смертью субъекта слежение спадает. Ограничения. Одновременно не более пяти особей. Цена активации. 300 единиц маны. Изучить? Да, нет. Теперь становится понятно, каким образом атланты смогли занять первые строчки рейтинга. С их опытом и знаниями они давно разобрались, какие существуют топы, поэтому могут постоянно становиться номер один и получать снятие ограничителей. Странно только, что Кейра с Агюстом не стремятся занимать первые места. Хотя они априори участвуют на последней арене, так что им это не критично. Думаю, за день до начала битвы применят снятие, поднимут уровни и получат знаки силы. Жучок — шикарная вещь. Теперь точно смогу определить, где находится тот или иной человек. С уровнем, конечно, небольшая проблема. Я немного отстал от интересующих меня людей, но, думаю, очень быстро смогу их нагнать. У меня ограничитель на 31 уровень как раз слетел, так что дело, как говорится, в шляпе. Того же «Мажорчика Ворона» я смогу найти. Цена активации тоже интересная. Такое чувство, что подгонялось специально под меня. Для использования мне надо обнулить шкалу маны, и я останусь без сфер, шаров, потоков и вихрей. То есть буду совершенно беззащитен перед теми же мобами, а про людей говорить нечего. Но есть одно «но». Мой класс на данный момент срежет 74%, так что без маны я точно не останусь. Все оповещения, которые я читал, были стандартные. Но одно выделялось на общем фоне. Яркие крупные золотые буквы, казалось, впечатывались в сознание. Создавалось ощущение, что сама система хотела, чтобы я это увидел. Развернул часть довольно громоздкого сообщения. «Внимание, игрок! Вы выбрались из противоборствующего перезагружаемого пространства. Выполнены условия. Незнание реалий зазеркалья. Инициализация на шестнадцатой последней арене». Уровень ниже сорокового. Ранг ниже адепта. Получено 10 жизней. Получена способность административного ранга. Призыв сущности. Одноразовая. Для использования введите идентификатор игрока. С него будут сняты все ограничения, блокировки, защиты. Призванное существо окажется рядом с вами. Получен административный артефакт. Зерно последнего шанса. Одноразовая. Свойство. Восстанавливает обнуленную особь. Ограничение. Невозможно применить на себя. Невозможно применить на игрока, погибшего более суток назад. Получено пространственное умение. Телепорт. Свойства. Перемещение в заданную точку пространства. Разброс. 50 километров. Ограничение. Только для вашей игровой локации. Перемещение осуществляется из-за зеркалья. Откат. 1 месяц. Получен яд. 1 штука. одноразовая Особенности. Наносит повреждение энергетической оболочки разумной особи вашего вида. Может быть нанесено на любое оружие. Использование. Мысленная активация. Время использования не более одной секунды. Срок хранения — три недели. Да уж, тут разбираться и разбираться. Количество возрождений дошло до максимума. Теперь я живее всех живых. А я уж собирался заглянуть в данж, чтобы повысить эту шкалу. Придется, видимо, немного повременить. Призыв сущности — интересная вещь. Теперь я в любой момент могу притянуть к себе Кейру. Делать этого пока что не буду, но сам факт радует. Или того же Мажорчика. Хотя смысл, если он после смерти улетит к своему артфиксу. Лучше не буду торопиться с этим. Не зря же у способности ранг Администратора. Зерно последнего шанса — отличный артефакт. И зачем писать, что невозможно применить на себя? Понятное дело, что если буду обнулен, то не смогу этого сделать. Зато смогу воскресить любого человека. Телепорт напоминает стихийный скачок. Откат, конечно, не самый маленький, зато теперь я не ограничен двумя сотнями километров от обрисованной области на карте. Смогу посетить любое место, хоть Антарктиду. Хотя что мне в ней ловить? Людей нет, это хорошо. Все мобы мои. Тоже плюс, но с едой будут проблемы. Яд? Прикольно, пригодится. Только срок хранения что-то слишком уж маленький, ни на одном из зелий не видел такого параметра. Я развернул последние строчки оповещения. Внимание! Вы прошли зазеркалье. Противоборствующее перезагружаемое пространство может быть пройдено игроком только один раз. Вы получаете пять жизней. Сколько можно? Пять очков характеристик. Один знак силы. М -м, всегда полезно. Отныне зазеркалье никак не отражается на вашем артефакте фиксации. Вы можете устанавливать точку возрождения в зазеркалье. Воплощение противоборствующих сил не смогут причинить вам вреда. Вы находитесь с ними в параллельных плоскостях мироздания. Великолепно! Будем считать, что у меня есть, если и не дом, то что-то близко к этому. Местные посчитают меня заблудшим что автоматически делает меня желанным собеседником и охраняемой персоной. С поджигателей спало псионическое внушение, так что они не будут считать меня врагом. Здесь же смогу посещать данжи. На этажах я буду получать намного больше трофеев, чем за пределами аномалии. Займусь торговлей с полигоном, фортом или той же Марфой. Крыша над головой есть, еда появится, опыт будет литься рекой. «Сказка!» И главное сообщение. Вы первый, кто прошел данное пространство. Получена возможность установки аномалии на другой территории. Выбрать противоборствующие стихии. Да, нет. Внимание, при отказе от установки вы будете обнулены. 23 часа, 58 минут, 32 секунды. 31. 30. Выбрать место на карте. Да, нет. Активировать. Да, нет. Ах уж эти угрозы с обнулением. Кажется, я уже знаю, где размещу новую аномалию. Есть одно примечательное местечко. Только сперва нужно все разведать. Авалон, насколько я знаю, принял под крыло очень много людей. Там и женщины, и дети, и обычные неинициализированные. Невинные не должны страдать из-за прихоти тупых армейцев. Но вот командование, которое обрекло меня на смерть, устроив охоту, с ним можно не церемониться. Я развернул почту. Писем пришло по тысячу от сотен игроков. Видимо, это все то, что не дошло до меня, когда я был в центре Тулы. И кому это я понадобился? Увидел послание от Агюста. А, а это интересно. И неожиданно. Посмотрим. «Вам предписано прибыть в поселение Намчебазар к 944-му игровому дню. Это точка эфирной слабины пространства». «Отсюда будет ввестись основное вторжение в ваш мир». Я ухмыльнулся. «Предписано прибыть. Еще бы добавил что-нибудь из разряда, при себе иметь паспорт, два комплекта нижнего белья, средства личной гигиены и суточный паек». «То, что меня выделили, это понятно. Агюст знает, что я получил скрытый класс. Помню, как он советовал брать его в любом случае». Древнее и опытное существо понимает, насколько могут быть сильны подобные классы. И ведь даже не поинтересовался названием, и что мне дало такое приобретение. Это мы, земляне, пока еще по-настоящему не прониклись подобными знаниями. Кира как-то говорила, что спрашивать про характеристики неприлично, а для нас в этом нет ничего такого. А волонцы так вообще карточки раздают с сосчитывающей информацией». Это, наверное, как в африканских племенах. Если женщина ходит с голой грудью, то все нормально. Так что, если подводить итог, люди пока что не отесанные дикари, которые не могут появляться в приличном обществе. А где вообще находится данное поселение? Если судить по названию, то явно не в России. Интернет не работает. Ну да ладно, успею выяснить. Времени еще много. Поискал в уведомлениях Киру, но девушка так ничего и не написала. Зато были сообщения от Елены Викторовны, Столыпина, Стаменова, Альтаира, Альберта, Котова, Гермеса. Всех сразу же в игнор. Дядька Ермолай, целительница Нина, ее муж Матвей. Михалыч? Пожалуй, тоже открывать не буду. Черевато. Увидел игрока с ником Циньшинь. Помнится, еще два месяца назад он получил ранг Адепта. В тот раз я прикупил у него щит по какой-то заоблачной цене. Щит, признаться, был хорош. Жаль, только прослужил мне совсем немного. Азиат не сражается с монстрами, а занимается крафтингом. Полезно иметь такие знакомства. Развернул послание. Здравствуйте, позвольте поинтересоваться, где вы нашли моба пятисотого уровня и как победили его? Странный вопрос. Напоминает спам. Собрался ответить, но пользователь уже заблокировал данную возможность. Да и черт с ним. Нажал на конверт от незнакомого человека. Ничего не произошло. А, письмо удалилось? В следующий миг раздался хлопок. Пространство наполнил гудящий звук, ярчайшая вспышка света залила помещение. Все произошло за считанные мгновения. Я находился под арканомом. Меня не было видно стороннему наблюдателю. Но это не помогло. Я не успел активировать ни стихиалий, ни стихийную свободу, ни хаотическое отражение урона. Не успел использовать скачок или хотя бы переместиться в артефакториум. Мир качнулся, и сразу же возникла надпись. Вы погибли, и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения 3, 2, 1. Дорогой читатель. Лайки и комментарии важны для продвижения книги. Не стесняемся ставить звездочки и оставлять комментарии. Спасибо.